Эрровуд. Коля спускалась по склону утеса к морю, зажав под мышкой учебник по грамматике клинописи. Отставая от других учеников, она собиралась позаниматься в тени скалы, погрузив в песок пальцы ног. Узнав, что ей удалось наверстать упущенное, несмотря на то, что в предыдущем семестре она слишком увлеклась хоккеем на траве, мисс Грейнджер будет страшно гордиться. К мисс Грейнджер Колли тянула как магнитом, ведь та была очень умна, а ее коротко подстриженные волосы выглядели просто роскошно. Но, выйдя на берег, Колли вдруг поняла, что там уже кто-то есть. В завывании ветра вклинивались какие-то голоса. Не желая вторгаться в чужое пространство, она инстинктивно пригнулась, дабы спрятаться за стеной покачивающейся рогозы но тут же об этом пожалела. Если ее обнаружат, то решат, будто она подслушивала. Голос был ей знаком. Это с кем-то говорила ее лучшая подруга Джек. Вообще-то ее звали Жаклин, но это имя она ненавидела. Даже учителя и те никогда ее так не называли. Коля и Джек были неразлучны и все друг другу рассказывали. Ну хорошо, почти все. «Спасибо, что согласились здесь со мной встретиться», — произнесла Джек. «А то сплетни мне не нужны». «В чем дело, Джек?» — ответил ей другой голос. «Через двадцать минут мне вести занятия по стеклодувному делу». Коли чуть было не ахнула. «Это была мисс Грейнджер». «Вот чудеса! Она ведь буквально за минуту до этого о ней думала». «Мне надо поговорить с вами об одном очень важном деле. «Да? Ну что же?» — говорит Джек. «Колли ворует у других девочек», — произнесла та. «В моей прикроватной тумбочке с кодовым замком лежали сорок долларов, подаренные тетей. Я собиралась купить на них футбольные шиповки, но сегодня утром они исчезли». «А ты хорошо посмотрела», — спросила мисс Грейнджер. Может, сама навалила на них всякого барахла, а теперь ищешь? По шаре в самом низу можно обнаружить самые неожиданные находки. Хорошо, мисс Грейнджер, хорошо. Но сорок долларов в самом деле пропали. Кроме Коли, больше некому. Она одна знала комбинацию замка. Коля тихо ахнула и залилась краской. Хотя видеть ее прячущейся в высокой траве не могла ни одна душа как же унизила ее Джек, заподозрив в воровстве, а теперь еще и мисс Грейнджер. То, что ты обратила на это внимание, очень хорошо. Воровство — вещь ужасная, сказала мисс Грейнджер. Что это может быть, Колли? Мы в учительской заподозрили некоторое время назад. Теперь нам надо действовать. Но если вы подозревали, то почему ничего не предприняли? Злобно спросила Джек. «Я действительно должна была что-то сделать», печально произнесла мисс Грейнджер. «Но надеялась, что это неправда. Видишь ли, много лет назад я пообещала ее матери, когда та лежала на смертном одре не давать Колли в обиду. Когда-то мы были близкими подругами, так же, как вы сейчас. Но теперь ситуация зашла слишком далеко. Колли придется исключить». Этот вопрос волнует других учениц. Знаешь, ее мать Роб была ведьмой. Коля, думаю, тоже может оказаться такой. Ведьмы ведь воруют, это первейший признак. Вскоре они встают на пагубный путь, и их на пушечный выстрел нельзя подпускать к другим девочкам. «В жизни ведьм не бывает», — сказала Джек. Обед почти подошел к концу. Тебе лучше вернуться в школу уже другим тоном, холодным и совсем недружелюбным, сказала мисс Грейнджер. И еще одно, Джек. «Слушаю вас, мисс Грейнджер. Пообещай мне не рассказывать о Колле ни другим девочкам, ни учителям. Я бы хотела разобраться с этим сама». «Хорошо, мисс Грейнджер». В груди Колле гулко колотилось сердце. «Откуда мисс Грейнджер знала ее мать?» но строить по этому поводу догадки не было времени. Ее нельзя исключать, только не сейчас. Отец ей никогда этого не простит. Она вынула из носка бритву, открыла ее, слегка провела пальцем по лезвию, и на его кончике остался тонкий, не толще бумаги, красный порез. Сделать все надо быстро, ведь она столь многим обязана мисс Грейнджер. Но когда Колли выбралась из высокой травы, на берегу уже никого не было. Одни только чайки. Мисс Грейнджер нигде не было видно. Она повернулась и долго смотрела на болтавшийся хвостик волос Джек, пока та поднималась в школу Эрау на вершине скалы, над девятью каменными башнями, которой реяли зеленые знамена.